Глава 81 Милена уходит в небо. Аджун как мог утешал Дашу. Рабил отошел от боя. Успокоился. И тоже присел на пол, скрестив ноги. И молчал. Только Даша вздрагивала. Аджун тихо встал и потянул Дашу. Она упиралась, молча. Тогда Билл подсел ближе к ней и подставил руки под голову Милены. Тогда Даша опустила ее голову на руки Билла и медленно встала. «Даша!» Он прижал ее к груди и тихо говорил ей, «Нам надо ее похоронить и уезжать. Побыстрее, пока день и солнце вышло из-за туч. Она же ради тебя и меня пошла на все это. Ради нас! Чтобы убить этого рыжего курта, И пока огненные будут в растерянности без курта, без их главного, чтобы я вывез тебя отсюда. Тебе, наверное, надо мыть ее и переодеть погребальное? Спросил Джун, с грустью вспомнив, как он хранил желтого дракона Чен. Я помогу тебе. Мы сейчас сделаем и принесем носилки. Он взглянул в окно. Стало светло от солнца. Тучи большими рваными островами уходили вдаль. Площадь освещали яркие лучи солнца где небольшие тени быстро плыли по площади к лесу. Дальше, где небо не закрывали тучи, лучи солнца пробивались к земле. «Даша, сядь за стол и соберись. Прошу тебя, мы с Билом все приготовим тебе. Куда принести Милену? Где ты ее будешь обмывать, Даша?» «В кладовке». С трудом из-за спазмов выдавила из себя Даша. Подняла на Джуна красные и опухшие от слез глаза. У Джуна чуть сердце не разорвалось, видя, как она страдает. Пока Джун вел Дашу к столу, Билл быстро выдернул топор из спины Милены. Подложил сложную салфетку к ране и тихо положил топор в тёмный угол у стены. Анджун довел ее и посадил за стол. — Не могу, — простонала Даша, скачала со стула и бросилась обратно к Милене. Села на пол. Билл сразу же уступил ей, осторожно положил голову Милены на руку Даши, отодвинулся и медленно встал. Даша положила ее голову на колени, гладила ее лицо и раскачивалась. «Я с ней посижу». «Хорошо, Бил, помоги мне». Они занесли чан и наполнили его теплой водой. «Даша, прошу тебя, соберись». Он осторожно, но настойчиво поднял Дашу. Потом поднял Милену на руки и понес ее в кладовку. Даша шла рядом и осторожно придерживала ее голову и руку. Анджун занес ее и положил на стол. Даша осторожно опустила ее голову. Даша, пока ты ее будешь обмывать и переодевать, мы с Биллом сделаем носилки и сложим погребальную кладку на месте священного огня. Я слышал, где взять сухие доски и льняное масло. Даша, мы пошли. Задвинь за нами засов. Они вышли и попали под ослепительно яркое солнце. Воздух был после грозы. На траве всюду искрились бриллиантами крупные капли дождя, сверкая на солнце. Они зашли в сарай и сколотили погребальные носилки. На большом черном круге от священного огня они с белым сложили из мокрых стволов основания для погребальной кладки. Потом принесли сухие доски и льняное масло. Они складывали на доски и проливали их льняным маслом. Джон сделал факел и положил его на край кладки. Подготовив кладку, они подхватили носилки и пошли к харчевне. Джон постучал бронзовым кольцом. В окно посмотрела Даша и открыла им. Они перекрестились и пошли к кладовке. Джон почувствовал в Даше решительность и собранность. Они зашли и увидели на столе в белом, расчесанную свинком на голове, еще прекрасную Милену. Ну, какую-то торжественную красотой вечности. Они положили носилки на соседний стол, постояли. «Давай!» Билл Джун осторожно переложили ее на носилки, взялись и понесли их на кладку. Следом за ними, пошатываясь, вышел опухший с красными слезящимися глазами дядюшка Жако. Они водрузили носилки с Миленой на кладку. А Джун взял Дашу за руку и стоял с ней так, и молчал а Даша, запрокинув голову, что-то шептало небу, а по ее щекам тихо текли слезы. Видя, что Даша уже не шепчет, а только смотрит в небо тоскливым взглядом, Джон взял с погребальной кладки факел и тихо, но настойчиво вложил в ее непослушные пальцы. Помедлил и достал английскую зажигалку дракона Чен. Открыл ее, раздался звон, чиркнул, и фитиль загорелся. Даша от звона зажигалки очнулась и дрожащей рукой поднесла к ней факел. Он сразу занялся и разгорелся. А Даша стояла, потом запрокинула лицо к небу и стала громко просить богов принять ее маму в царстве Небесное. Помедлив, шагнула и поднесла факел к погребальной кладке. Огонь быстро превратил кладку в гудящий факел, а в небо поднимался черный столб дыма. Адаша Даша тоскливым взглядом Провожала его и что-то шептала.